Они сидели на дне корзины, стараясь не раскачивать её, чтобы не сорваться вниз. Языки облака ползли через корзину, порой скрывая тёмное пятно отверстия в шаре, порой рассеиваясь. И тогда можно было заглянуть в загадочную глуби пузыря. Но понять, что с ним случилось, никак не удавалось. Свитало так медленно, что казалось, день не наступит никогда. Клочья облаков были светлей воздуха, но постепенно воздух сравнивался с ними цветом, и всё стало одинаково серым. Дрёма оставила аэронавтов тягучее дрёмо на грани сна, которая связывает язык и сковывает члены, но Мне заменяет сна, потому что всё время чувствуешь, как холодно и ненадёжно. Я никогда не думал, что бывают такие деревья, сказал Казик. Наверное, даже на земле их нет, ответила Марианна. На земле деревьев ещё больше, сказал уверенно Казик. Например, секвойя. Она растёт в скалистых горах. Может, это не дерево, сказал Дик. Может, такая скала? Сучье мы, спросила Марьяна. Ты разве разглядишь? Ну мы висим, может быть, висим на выступе, сказал Дик. Если это дерево, то ещё хуже. Марьяна осторожно шарила вокруг в надежде, что выбросили не всю пищу, что-нибудь осталось, но корзина была совсем пуста. Зря выбросили топливо, сказал Казик. Мы больше не полетим, уверенно сказал Дик. Хватит. Лучше ходить пешком. Надо скорее спуститься вниз, сказала Марьяна, и отыскать мешки, а то кто-нибудь их найдёт раньше и всё съест. Ну, топливо вряд ли кто съест. Дик подполз к краю корзины и стал вглядываться в туман. Марианнов вскрикнула. Она выпрямила ногу, а нога так онемела, что по всему телу прошла иголками боль. Диг вздрогнул, корзина зашаталась. "Я думаю", сказал Диг, "что шар зацепился заверх и разорвался. Если мы будем шатать корзину, она может совсем оторваться. А до земли далеко". Ветерок погнал клочья облаков. А в просветах между ними можно было разглядеть сучье дерево, серую с тёмными проплешинами и провалами стену. Вершина шара всё ещё скрывалась в тумане. Надо выбираться, сказал Гик неуверенно. Он вытащил стрелу с тяжёлым наконечником и кинул вниз. Было тихо. Казик считал про себя он досчитал до двадцати ничего они не услышали может на дерево упала сказал Казик или в мох я полезу куда спросила Марьяна по верёвкам наверх что ждать-то а потом вам крикну давай сказал Дик ты самый лёгкий Казик проверил хорошо ли держится узел потом держась за канат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 Он привык лазить по лианам. Через полминуты его уже не было видно, только корзина раскачивалась в такт его движениям. "Ну и как?" спросил Дик. "Лезу," сказал Казик. "Шар совсем без воздуха, как тряпка." Через некоторое время корзина перестала покачиваться. "Ну что, добрался?" спросил Дик. "Нет. "Это я отдыхаю", сказал Казик. "Уже скоро доберусь". Ждать всегда плохо, особенно когда не знаешь, чем кончится ожидание, думала Mariana, но почему-то мы всегда чего-то ждём. Даже жить некогда вообще-то. Все ждут, когда мы улетим на землю, а я жду, когда вернусь к Олегу. Диг ждёт, чтоб скорее оказаться в лесу.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 Я опустилась рывком на полметра. Осторожней, сказал Дик. Сейчас, ответил Казик. Голос был глухим, как будто его обгрыз туман. Корзина качнулась сильнее. Выбрался, сообщил Казик. Вы не боитесь? Шар хорошо зацепился канатами. Здесь большой сук, с меня толщиной и ещё ветки. Так что не бойтесь, лезьте, я вас жду. Ну, иди, сказал Дик Марьяне. Он поднялся и приторочил к спиннёр балет, чтобы не мешал при подъёме. Он верил Казику и больше не боялся, что шар оборвётся. Если устанешь, отдыхай и вниз не смотри. Всё равно ничего не увидишь, сказала Марьяна. Не бойся за меня. Ты отдыхай, не спеши, повторил Дик.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 Ну чтобы поесть, надо как можно скорее спуститься на землю и отыскать мешок с едой. Пошли, сказал Диг, беря арбалет на руку, чтобы быть готовым к неожиданностям. Ты, Марьяш, иди в серединке. Нет, сказал Казик. Что ещё? Ты забыл. Нам же вниз спускаться. Ну и что? Я верёвку возьму, Диг остановился. Он понял, что Казик прав. Но тут же возникла проблема.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 За то время, пока Казик спускался, чтобы отрезать канат от корзины, Дик прошёл вперёд до того места, где большой сук вливался в главный ствол дерева. Ничего опасного он не встретил. Марианна тоже не теряла времени даром, она присела на корточки и отрезала кусочек от сука. Это было дерево, настоящее дерево с твёрдой толстой корой.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 внутрь его, раздвинув соседние лианы. Это было как в девичьей косичке, у которой одна прядь выбилась наружу. В том месте над сукком образовалась сужающаяся кверху щель, уходившая в туман как туннель, тёмный и мрачный, стены которого поросли длинным шавелящим самхом и лишайниками. Они остановились перед входом в туннель, не зная, что делать дальше. То ли забираться в темноту, то ли поискать другой путь вниз. Марьяна осторожно потрогала мох. Он был ей знаком. Зелёная масса вздрагивала при прикосновении, прижимала скорее. Такой пугливый мох, только поменьше ростом, часто встречается на деревьях в глубине леса. Есть его нельзя, он горький. Но порой в нём живут орешки. Это вроде болезнем ха, крепкие, хрустящие, почти безвкусные. Их обычно едят только ребятишки, потому что сытости от них мало. Но теперь бы и орешки не помешали. Пока Марьяна безуспешно искала в мху орешки, гик осторожно на длину верёвки вошёл внутрь щели. С каждым шагом гигантская лиана шла всё более наклонно, водопадом скатываясь в нутро ствола. Дик поскользнулся и упал на живот, чтобы не скатиться вниз в чёрную бездну и не потянуть за собой остальных. Потом он выпал обратно. "Водим снаружи спускаться", сказал Дик. "Ничего не нашла?" "Нет", сказала Марьяна. "Пить хочется", сказал Дик. Они развязали верёвку